Глава 14 На следующий день в школе Кэти смотрит на меня так, будто перед ней карта к древнему кладу. На большой перемене мы собираемся с Кэти и Лукасом, и я рассказываю им, что мне удалось узнать из бабушкиной тетради. Я хотела приберечь это на потом, но просто не удержалась. «Вот это да! Семейная реликвия!» — воодушевляется Лукас. «Погоди-ка!» «Ты ведь не захочешь уничтожить ключ, как твоя бабушка?» Я мотаю головой. «Ни за что. Мы должны спасти Анселя и других детей, которые томятся в плену. Ах, да, у меня же еще конверт, который мне дала вчера тетя Сара. Я хотела бы вскрыть его вместе с вами. Давайте сделаем это после того, как заберем ключ у меня дома». «Надо сказать Дилану и Сэму на случай, если они захотят помочь в нашем квесте». «Вот только где они?» лука пожимает плечами. «Дилан ещё болеет, а Сэм сказал, что не хочет больше в этом участвовать. Не знаю, в чём дело. Думаю, он испугался. Я решил не настаивать». «Что ж, ладно, значит, мы сами», — подытоживает Кэти с широкой улыбкой. Я всегда знала, что могу положиться на свою подругу в любой ситуации. Я попросила тётю забрать нас и отвезти к мастеру после уроков, так что буду ждать вас у выхода и прошу не опаздывать. Лукас, я к тебе обращаюсь. Почему ты на меня так смотришь? Я никогда не заставлял себя ждать. Я закатываю глаза, и мы возвращаемся в класс. Прозвенел звонок. Начинается самое... Долгая часть дня. Всегда, всегда после большой перемены мне стоит невероятных усилий собраться. Утренние уроки пролетают как пуля, но после перерыва снова сконцентрироваться просто невозможно. А главное, я все время думаю о бабушкином ключе и его истории. Я записываю в тетради не материал урока, а разнообразные версии. Так время идет быстрее и звонок раздаётся даже раньше, чем я ожидала. Сегодня Кэти не копается, как вчера, собирая вещи, и я ей за это очень благодарна. Самое отвратительное в этой ситуации то, что мы вынуждены ходить в школу и не можем посвятить расследованию всё своё время. К счастью, мы можем рассчитывать на услуги личного водителя, и она уже ждёт нас у входа с широчайшей улыбкой. Я говорила когда-нибудь, как я люблю свою тётю Сару. В этот момент я не могла бы нежнее к ней относиться. Она ждёт нас, сияя улыбкой, и я бросаюсь к ней и крепко обнимаю. «У меня две хорошие новости и одна плохая. С какой начать?» — спрашивает меня тётя, скрещивая руки на груди. «О, нет, просто немыслимо. Что случилось?» «Ну, конечно, с плохой» отвечает Кэти, видя, что я зависла. «Мне звонил мастер. Он сказал, что ключ уже не у него». «Что?» — кричим мы хором. «Не может быть. Наверняка это шутка. Ключ — наш единственный способ вернуться в Каприю. А еще это наследство моей бабушки». Тетя Сара поднимает руки, призывая нас успокоиться. «Есть и хорошие новости». Дубликат ключа у меня, а оригинал находится в нашем краеведческом музее. Этот мастер знаком с неким Мануэлем и считает, что тот поможет нам выяснить, что такого особенного в этом ключе. Я сосредоточенно морщу лоб. Да кем он себя возомнил? С чего это он решил, что может отдавать мой ключ в музей без моего разрешения? Я подам на него жалобу. «Понимаю, что он хотел как лучше, но это всё ещё мой ключ. А что, если он попадёт в руки безумца, который мечтает собрать коллекцию волшебных ключей и никогда не вернёт мне моё наследство?» «Что будем делать?» — спрашиваю я шёпотом. «И я за то, чтобы отправиться в музей», — отвечает Лукас. «Пусть этот эксперт объяснит нам, что такого важного может рассказать этот ключ». Точно. «А если он ничего нам не скажет, вызовем полицию», — подхватывает Кэти. «Хорошо. Тётя Сара, поехали в музей». Она вручает мне дубликат, и я хватаю его, будто бесценное сокровище. Ни за что на свете я не хочу его потерять. Хранить дубликат я решила в школьном рюкзаке. Уж там-то с ним ничего не случится, верно? «Поехали!» — кричат Кэти и Лукас с заднего сиденья. И я расплываюсь в счастливой улыбке, хотя и нервничаю из-за последних событий. За то время, пока мы разбираемся в этой истории с ключом, Лукас стал казаться мне гораздо более приятным и совсем не таким глупым. Ну, может, совсем немножко. Возможно, это часть его натуры. По крайней мере, он больше не зовёт меня неудачницей и мы не ссоримся и не обзываем друг друга все дни напролёт. Прогресс лицо Иногда, правда, он бывает невыносим. Например, сейчас, когда он безумолку болтает, строя версии, связанные с моей бабушкой и причинами её переезда в нашу деревню с ключом из волшебного мира. А может, твоя бабушка была археологом, решила начать всё с нуля и переехала сюда с этим ключом? Или вдруг она на самом деле была каприкой, которой удалось оттуда сбежать. Как думаешь, она была знакома с Анселем? Он ведь столько лет там провёл. При мысли об Анселе мне становится грустно. Мы же обещали его вытащить. Но у нас просто не было времени, ведь королева гналась за нами по пятам. К счастью, для него я держу своё слово. Как только мы получим кое-какие ответы, я вернусь за ним в Каприо». И вызволю не только его, но и остальных детей. И тех, кто заперт в подземельях, и тех, кого обратили в рабов для уборки дворца. Как это сделать? Понятия не имею. Но я надеюсь, что и дальше смогу рассчитывать на помощь Кэти и Лукаса. Тётя Сара работает так, что не знаю, сможет ли она отправиться с нами. И потом... Я так и не поняла, могут ли взрослые пройти через портал, или он пропускает только детей... «Надеюсь, в музее нас ждут ответы». В этот момент тётя Сара тормозит и с улыбкой поворачивается к нам. «Приехали!» Мы дружно рассматриваем величественный фасад музея. Я бывала здесь много раз, но мне как-то не случалось остановиться и как следует разглядеть его. Он большой, с двумя античными колоннами по бокам, так что само здание кажется древнегреческим храмом. Здание белое-белое и повсюду украшено небольшими статуями. Понятия не имею, что они означают, но они очень красивые. Мы проходим в огромную дверь, внутри пусто. Посетителей нет, и лишь охранник встречает нас удивленным взглядом. Тут, наверное, не очень привыкли к тому, что сюда приходят люди. А значит, наверняка все сотрудники между собой знакомы. Я подхожу к охраннику и спрашиваю. «Извините, а где мы можем найти Маноло?» «Мануэля», — подсказывает мне Кэти. «Да, точно, Мануэля». Охранник наклоняет голову и неожиданно дружелюбно улыбается. «Наверняка он в зале Средневековья. Это его любимый. Я провожу вас, если хотите». Мы с благодарностью принимаем это предложение, С его помощью мы сможем найти Мануэля, не петляя по всему зданию. К счастью, музей не слишком велик, и дорога занимает всего пару минут. Мануэль — пожилой мужчина, думаю, ровесник моего дедушки. У него морщинистое лицо и белая борода, и он одет в вельветовые брюки на подтяжках. «Мануэль, эти люди тебя спрашивают», — говорит охранник. «Что, правда? Ну надо же!» «Меня, скучного старика, уже сто лет никто не спрашивал. Чем я могу вам помочь?» Лукас подталкивает меня в спину, и мне приходится шагнуть вперёд. «Но почему я начинаю нервничать именно сейчас?» «Не знаю, но постараюсь успокоиться». У меня дрожат коленки, и я поднимаю руку и показываю Мануэлю ключ. э, -э, -э вот, тот человек из мастерской». «Случайно не передавал вам странный древний ключ?» «Вот оно что. Да, он у меня. В целости и сохранности, не волнуйся. Этот мастер — мой старый и близкий друг. И он знает, что в этом ключе есть кое-что необычное». «Кое-что необычное?» — переспрашивает Лукас. «Но что?» «Например, его форма. Хоть он и выглядит как ключ, но он уникален». Не похож ни на один экземпляр, который я видел за все эти годы. Я пытался сравнивать его с другими ключами. Римской эпохи, к примеру. Вы могли бы серьёзно его исследовать, чтобы больше узнать о том, как он работает, какие двери открывает? О, да. Несомненно, я мог бы попытаться, но это займёт несколько недель. Я уже не так проворен, как 50 лет назад». Я прикусываю губу от досады. «Несколько недель. Как долго?» «Можем ли мы оставить Анселя в капри еще на несколько недель?» «Мне не хочется бросать там бедолагу. Но лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас — выяснить, что знала моя бабушка. Других вариантов у нас все равно нет». «Ладно, у нас есть дубликат». Говорю я, вспомнив о ключе, который забрала у мастера тетя Сара. «Я оставлю вам свой номер. Пожалуйста, позвоните, когда закончите исследование», — добавляет моя тетушка. «Да, конечно, без проблем. Я постараюсь помочь вам найти ответы, которые вы ищете. Да, кстати, вы двое не знакомы, случайно, с некой Агатой?» Нас ошеломляет прозвучавшее имя. Мы смотрим на Мануэля так, будто он внезапно сошел с ума. Хотя, возможно, так и есть. Все-таки он очень стар. «Как вы сказали? Агата?» — переспрашивает Кэти. «Да. Когда-то давно я был знаком с очаровательной женщиной по имени Агата, и вы двое внешне очень на нее похожи», — отвечает Мануэль, указывая на нас с тетей Сарой. Когда она пришла, то выглядела совсем потерянной и избитой с толку. Словно осьминог в гараже. Как будто не просто в нашу деревню приехала, а только-только на землю прибыла. Мы несколько раз встречались, я познакомил её кое с кем. Я поражена до глубины души. Он говорит, словно бы про мою бабушку. Мы предполагаем, что она прибыла из Каприи около 50 лет назад и она абсолютно ничего не знала о нашей жизни. Но кое-что не сходится. «Вы сказали, что её звали Агата?» — уточняю я. «Да. Если меня не подводит память, именно так её и звали», — подтверждает Мануэль, широко улыбаясь. «Ну да ладно, видимо, это просто совпадение. Не буду вас задерживать. Я позвоню вам через пару недель». Старик уходит, а мы так и стоим в оцепенении посреди зала средневековой истории, ошарашенные услышанным. Не верю, что это просто совпадение.